Пахомов, долгое время хранивший молчание, так и не стал вмешиваться. В конце концов, Комаров был прав. Они просто обязаны вычислить, к кому именно заезжал Анисов перед своей смертью. И почему всех убрали так быстро. Пахомов нажал кнопку вызова кабины лифта. Комаров встал позади майора. Когда створки кабины лифта открылись, первым в кабину шагнул Пахомов. За ним прошли климатов и Комаров. Последним вошел Антон Серминов, захлопнувший за собой дверь квартиры. На улице снова начинался дождь, и Пахомов, выглянул из подъезда, увидел стоявших у дома Перцова и Чижова. Решив, что из машины плохой обзор, они вышли и встали рядом с домом. Ребята, хотел позвать Пахомов, Но этот момент заметил, что к дому спешат двое людей. «Один из них, Ларионов», — быстро сказал испуганный Серминов. Комаров снова достал свое оружие и убрал его за спину. Оба незнакомца, увидев скопление людей в подъезде, решительно вошли в дом. «В чем дело, товарищи?» — строго сказал Ларионов. «На каком основании вы задерживаете нашего работника?» «Во-первых...» «Представьтесь, — хмуро предложил Пахомов, — во-вторых, с чего взяли, что мы его задерживаем? Мы его арестовали за совершенное преступление». «Как интересно!» — улыбнулся Ларионов. «Он был среднего роста, худощавый, подтянутый. Второй более походил на обыкновенного громил, высокого роста, с резкими чертами лица, угрюмый, мрачный. Вы хотите сказать...» что мой сотрудник совершил преступление? «Павел Алексеевич, это же невозможно!» «Я с вами не знаком», — сухо ответил Пахомов. «Не имел чести». Ларионов полез во внутренний карман. Комаров напрягся, но подполковник достал свою красную книжечку. «Пожалуйста, я подполковник Федеральной службы безопасности», коллега, так сказать, вашего университетского товарища подполковника Комарова. «Не нужно демонстрировать мне вашу осведомленность», — ответил Пахомов. «Я без того знаю, что вам многое известно. Это ведь ваши люди устанавливали у меня в кабинете в микрофоны». «На них были отпечатки пальцев моих людей?» — весело спросил Ларионов. «Или это только ваше предположение?» «Возьмите ваше удостоверение», — сухо сказал Пахомов. И разрешите нам пройти. Мы должны допросить майора климатова «Поздравляю!» — несколько раздраженно сказал подполковник. «Вы даже учинили обыск в служебной квартире, не имея соответствующей санкции. Это пахнет трибуналом, товарищ Комаров. Для вас и очень большими неприятностями для нашего уважаемого коллеги из прокуратуры». «Посмотрим». Достаточно спокойно ответил Павел Алексеевич. Ларионов, улыбнувшись, оглянулся на своего напарника. Потом очень спокойно и оттого еще более мрачно сказал. «Товарищ Комаров, выходя сегодня на службу, не взял своего табельного оружия. У работников прокуратуры его обычно не бывает. Серминов не в счет». «Может, вы все-таки уступите нам на этот раз?» «У них есть пистолет», — вмешался Климатов. «Поздравляю, значит, вы угрожали оружием моему сотруднику. Это очень плохо. Кажется, теперь у меня появились основания для вашего задержания». Он не договорил, в проходе появились фигуры Чижова и Перцова. Капитан держал в руках оружие. «Руки вверх!» — громко приказал он никаких глупостей. Ларионов несколько растерянно оглянулся. Ситуация начинала выходить из-под контроля. Теперь перед ним были две группы вооруженных людей, блокировавших его со всех сторон. Его напарник резким движением достал свое оружие, оглядываясь по сторонам. Они занимали очень невыгодную позицию. Перцелу достаточно было сделать два выстрела, И они не смогут никуда бежать. Ларионов это понял. Перед ним было пятеро хорошо подготовленных профессионалов, и он не знал, сколько именно у них стволов оружия. Но он видел пистолет Перцова и видел его напарника.